Глава 15 Утром Бурану тихо мы смогли продолжить наше путешествие в новую столицу. За ночь число постояльцев выросло, но им уже пришлось тесниться, так как лучшие комнаты были заняты нами. Скромный завтрак стороннями хозяина постоялого двора, состоял из горки риса, горстки грибов и сушеных водорослей. «Не густо», — тихо прокомментировал я, — «лишь бы с голоду не померли». Тайма ловко орудовала палочками, в то время как я раздумывал над возможностью есть прямо руками. Ложек в постоялом дворе не было предусмотрено, но Маркус, видимо из затруднения, нашел у кого-то из кровников запасную и принес мне. Будущая теща сегодня на удивление проявляла даже некоторые эмоции, а то я уже грешным делом подумал, что у нее фарфоровая маска вместо лица. Услышав мой комментарий, она взмахом руки подозвала одного из воинов рода и что-то прошептала тому на ухо, вложив в ладонь бархатный мешочек на завязках. Воин скрылся на хозяйской половине постоялого двора, а спустя минуту вернулся с тарелкой жареной рыбы и соевым соусом. Аппетитный запах тут же заполнил общий зал постоялого двора. Я, признаться, и сам пару раз сглотнул слюну от таких ароматов. Камидзусан, чуть склонив голову, обратилась ко мне и сика, указывая на рыбу. «Прошу, угощайтесь!» «Камидзу — это хоть не какой-нибудь козел на японском, на всякий случай, я уточнил у ТМА. Та прыснула от смеха, прикрыв рот ладошкой. «Нет, это японский вариант имени Михаил, милый». «Я даже опешил от такой перемены. Это тёща на мировую решила пойти? Или решила, что голодным я буду ещё не сносней, чем вчера?» «Благодарю вас, Исика-сан». Я склонял голову в ответ, но всё же не смог не поинтересоваться. «Есть ли возможность заказать это блюдо и для моих людей?» Исика нахмурилась, будто прикидывала в уме, во сколько ей обойдется подобный завтрак. «Камидзу-сан, вопрос даже не в стоимости», — она смотрела прямо, не отводя взгляда. «У местного держателя постоялого двора может просто не оказаться такого запаса деликатеса, чтобы угостить четыре десятка воинов. Про накормить же речи не идет вовсе». «Неужели рыба-редкость в империи, окруженной водой?» — удивился я не на шутку. «Если вы заметили, то мы сейчас в глубине острова. Местные аристократы обычно не дают разрешения на вылов рыбы в своих землях, а доставка из Осаки ведется мелкой розницей. Большинство местных постояльцев скорее дождутся приезда в столицу, и там вкусят блюда с большим разнообразием, чем будут переплачивать на полпути». Я поблагодарил за пояснение, но все же попросил узнать у владельца о его запасах. Сам же по кровной связи попросил Маркуса отправить нашего толмача покрутиться возле кухни, на всякий случай. Спустя еще пять минут вернулся воин рода Инари и сообщил, что завтрак для моих кровников обойдется в 300 тысяч российских рублей из расчета 15 килограмм жареной рыбы на всех. Это все, что было в наличии у хозяина. Цена, в общем-то, оказалась запредельной. Я прикинул, что тещенька передала в мешочке за мою рыбку где-то 10 тысяч рублей. Очень недешево стоило уважать будущего зятя. Но тут по кровной связи отозвался Маркус. «Ну и ценники у них. 150 тысяч за 15 килограмм рыбы. Она у них молодильная, что ли?» «Сколько-сколько?» На всякий случай переспросил я. «150 тысяч. Это еще оптовая цена». Я задумался. В Адлере покупка таверны обошлась мне в 30 тысяч рублей. А здесь за 150 подозреваю, что можно было купить еще один такой постоялый двор. И вот теперь меня терзало два вопроса. Кто увеличил цену в два раза и с какой целью? Самурай, решивший под шумок озолотиться, или сама Исика, решившая таким нетривиальным образом унизить будущего зятя? Камарихи дали мне ответ на эти вопросы достаточно быстро. Все это время мать Таймы участливо ждала моего ответа. Глаза ее светились торжеством. Как же? Она смогла утереть нос своему будущему зятю. «Ну что ж, меня тоже есть чем вам ответить». Я вынул два макро пятого уровня, которые стоили примерно по 150 тысяч рублей каждый. У Исика и Нари глаза распахнулись до европейского размера, а челюсть была подобрана княгиней уже в полете. Вот на это она точно не рассчитывала. Как и всякая женщина, она привыкла распоряжаться любыми деньгами, до которых могла дотянуться, а богатство моего кошелька вдруг начало уплывать мимо ее загребущих ручек. И это при том, что свою мзду она тоже бы получила». Я демонстративно покрутил камни, любуясь с бликами и переливами света, а затем положил макро на стол. Дав знак толмачу подойти, я передвинул один камень в его сторону и произнес: Это передай хозяину постоялого двора. У него час, чтобы обеспечить вас самой вкусной рыбой в вашей жизни. Толмач поклонился, забрал макр и отправился на кухню. Лицо из и нари стало фарфоровой маской. Вот только у нее вдруг начало дергаться в нервном тике верхнее века на правом глазу. Как ни старалась она, ноттик не прекращался. А вы, Сика-сан, меня удивили. Вы не только успели выучить русский язык, но еще и наши предсвадебные обычаи. Надо же, как вы ловко запросили выкуп за невесту. Я подтолкнул макар в ее сторону, и Сика начала потряхивать. Что же вы берите? Вы же хотели поиметь денег? Здесь примерно та сумма, на которую вы рассчитывали. Макар пятого уровня. Мама? До Таймы, кажется, начала что-то доходить. Исика шумно сглотнула и сжала руки в кулаки. Рановато я решил, что теща пошла на мировую. Судя по всему, нас ждали весьма любопытные игрища в будущем. «Оставьте его себе!» Исика встала с прямой спиной, будто проглотила меч. «У нас в Империи детьми не торгуют! Это ваши варварские обычаи!» «А у нас в Империи на родственниках не принято наживаться. Варвары, одним словом!» Вернул я вдовствующей княгине ее шпильку. А еще у нас в Империи после предательств честью не торгуют, как на базаре, а казнят. Но куда уж нам до просвещенной Японской Империи?» Исика молча вышла из зала с гордо поднятой головой. «Прости», — покровная связь извинилась Теймэй и отправилась вслед за матерью. «Я убрал оставленный макар и принялся доедать одно из самых дорогих в моей жизни угощений». Борзий категорически был против отпускать Кирану в экспедицию самостоятельно. «Наша задача — вас беречь. Отпустить вас одну прямо противоречит нашей задаче. Не хотите идти большой группой, мы соберем малую, но даже ваш брат не устает повторять. Хорошо подготовленная группа бьет одиночку, каким бы сильным он ни был. Ксандр, ну хоть ты ему скажи, что мы ненадолго, а малыми силами легче пройти незамеченными». Ксандр кивнул, сидя по-турецки на каменном полу и не отвлекаясь от изучения вороха карт. Кирана Юрьевна», — устало обратился борзой к охотнице, — «Я вас уже однажды отпустил побегать в одиночестве. И это, сами знаете, чем закончилось. Повторять подобный опыт я не хочу. На вас так, королев, не напасешься. Здесь керани крыть было нечем. Если бы она тогда была с сопровождением, возможно, Избьерн бы несколько раз подумал, прежде чем на нее нападать. «Хорошо, ты прав», — признала она. Уксандра и Борзова брови одновременно взметнулись в удивлении. Эта женщина и признала правоту мужчины?» По-видимому, где-то сдохла весьма редкая тварь. Собирай пятерку бойцов, пойдете с нами. Командир кивнул и отправился к бойцам. Редкое здравомыслие, коротко отозвался Ксандр, разглядывая самодельную карту на куске выделанной животной шкуры светло-коричневого оттенка. Как будем добираться? Кирана также склонилась над картой, пропустив последний пассаж в свой адрес мимо ушей. По наполовину затопленной на гряде или по воде? По гряде высказал собственное мнение охотника, показал пальцем расстояние между вершинами. «Я наращу мосты между незатопленными пиками, а ты будешь контролировать наших водных обитателей». «А что их контролировать, если мы вверху, а не внизу?» «Мне тут дозорные сообщили, что в воде появились плавающие рыбки с полной пастью зубов и с возможностью выпрыгивать из воды на шесть метров, так что следить за ними надо, если не хочешь случайно стать фаршем». Ксандар решил тут же сменить тему. «Что думаешь со всем этим делать?» тирана уселась на пол, упираясь спиной в плечо охотника, так что ему был виден только девичий профиль, и то не весь. Охотница вынула клинки из когтей вайлака из ножен и расчертила льдом мишень на противоположной стене пещеры. Первый нож вошел в девятку, прежде чем она заговорила. «Как и описывала твоим вкратце. Опыты не продолжу, попробую решить все миром. Мне восстанавливать виноградники надо, жилье отстраивать для людей, инфраструктуру». «Связь с изнанкой восстановить, а на это все нужны верные люди. Твои товарищи особого энтузиазма не выказали. Бабки эти, еще оголтелые с самомнением непомерным, рот открывают не по делу. Я их пока не уберу, остальные нормально сотрудничать не согласятся. А если устраню физически, будет не самое лучшее начало для взаимоотношений». Два следующих ножа уже красовались в десятке. «Не жалеешь, что во все это ввязалось?» Охотник чуть повернул корпус так, чтобы Керана уже упиралась спиной ему в грудь. «Иногда тихо матерюсь. Как-то не так я представляла жизнь богатой аристократки». Охотница замерла, не поднимая головы. «А потом вспоминаю брата, его людей, тебя, Бельков. Всех здесь. Что если бы я не провалилась? Сколько бы вы продержались без пелены, но с тварями по обеим сторонам? А так шаг за шагом, но вроде бы выкарабкиваемся». Ты, кстати, у нас теперь тоже аристократ, хмыкнула Кирана, и Ксандр заметил уголок ее кривой улыбки. Вот возьмешь, уедешь в трапезунт, а я тут одна останусь разгребать все это. Не уеду. Александр осторожно погладил охотницу по плечу. Охотники своих не бросают, да и не так все страшно, как ты думаешь. При такой команде, как у тебя, разобраться с проблемами дело времени. Маги восстановят дома, дороги, виноградники. «Бойцы совместно с нашими очистят лаборатории и запечатают от греха подальше». «Ну да, зачистят», — кисло повторила Кирана. «А следующие перерождения бельков как проводить?» «Давай решать проблемы по мере их поступления. Если думать обо всем и сразу, можно двинуться мозгом», — со свойственным мужчинам-рационализмом предложил Ксандр. «Я думал, что ты и в экспедицию эту идешь лишь бы отложить на время погружения во все эти проблемы». «Ты знаешь...» Кирана даже обернулась к охотнику, умастив подбородок ему на плечо так, что их лица оказались очень близко. Я тоже сначала так думала, что просто сбегаю от ответственности. Но потом прислушалась к себе и поняла, что меня туда тянет. Интуиция или магнит для приключений на задницу, я еще не разобралась. Но мне туда нужно. Ксандр любовался, как на лице девушки вспыхивали и гасли татуировки, демонстрируя настроение хозяйки. Если до того преобладал синий цвет тоски... То сейчас Алые всполохи демонстрировали увлеченность охотницы. Надо, значит, надо. От одного дня ничего не изменится, а потом уже возьмемся за ворох местных проблем. Я тебя уверяю, мои товарищи умные существа, они достаточно быстро поймут преимущество сотрудничества с тобой и жизни под одной пеленой. Иван Григорьевич кречет, пристально разглядывал себя в зеркало. Сеансы лечения у Подорожникова завершились. Но писанного красавца из него пока не вышло. Зато вышло весьма приличное количество дерьма. Как-то до этого он не замечал, что нажрал ни много ни мало, а под три десятка лишних килограммов. и Сейчас эти твари цеплялись за жизнь на его теле всеми возможными способами. Но даже тренировки казались чем-то терпимым по сравнению с отказом от привычки пить. Пить много, разнообразно и регулярно. Его ломало и тянуло к алкоголю так сильно, что уже пару раз он останавливал себя, удерживая стакан с виски у самого рта. Вдыхать запах, все, что ему оставалось. Очень вовремя супруга отправилась в реку времени, позволив ему закрыться в собственном поместье под видом траура и срываться на слугах, когда отчаянно хотелось пуститься во все тяжкие. Хорошего настроения не добавляло и то, что у ворот его поместья пребывала половина всех пьяниц и щеголей высшего света, привыкших кормиться за счет его имени. Все они по мобилету предлагали выпить, выговориться естественно развеяться. Ведь жизнь продолжается. Иван Григорьевич пару раз чуть не поддался соблазну, но ноющая после тренировки тело совершенно отказывалась куда-либо идти. Да и вовремя выписанная из специального салона массажистка-кудесница смогла удовлетворить почти все его телесные запросы. Друзья негодовали. В то, что кормушка прикрылась, никто не хотел верить. Как-то так вышло, что неделя затворнической жизни и здорового образа жизни, кричит ему «помоги», весьма приятно сказалась на финансах Ивана Григорьевича. «Так что, Ваня, жизнь твоя была полная хня», подумалось Ивану Григорьевичу на трезвую голову. «Но ничего, он еще приведет себя в порядок, а пока стоит использовать повод утраты, чтобы немного добить себе очков в глазах общества». Он набрал номер теста и дождался ответа спустя полминуты. «Да, Иван Григорьевич». Голос Пахома Гордеевича Ф. Цебыка, был напряжен, будто он не ожидал ничего хорошего от звонка зятя. Несколько удивлен столь раннему звонку. «Доброго утра, Пахом Гордеевич. Вот вспомнил про вашу привычку вставать пораньше по утру и трудиться в поте лица на благо нашей империи, и решил не откладывать свой вопрос в долгий ящик, раз уж столь благостная мысль посетила меня. Слушаю вас, Иван Григорьевич». Тесть его вовсе сел в кресло, судя по скрипу дерева на фоне голоса. «Не томите уж!» — заинтриговали сверх всякой меры. «Вы же знаете, дражайшая моя супруга и ваша любящая дочь Серафима Пахомовна страстно обожала лошадей», — начал издалека Иван Григорьевич. «Как не знать!» — голос тестя стал надтреснутым от горя. Он очень сильно переживал, что не смог уберечь от несчастного случая собственную дочь. У нас ее стараниями осталась конюшня, а я, как вы знаете, безразличен к всему занятию». Вот и подумалось мне, что нужно продолжить начинание Серафимы Пахомовны в несколько ином ключе, чтобы страсть ее жила. Как вы смотрите на то, чтобы основать женскую кавалерийскую школу? Восоку мы прибыли к обеду. Княгиня Инари с помпой въезжала в город. На лисе верхом до окружения вишневых штандартов она ехала через центр города к замку императора. Именно там располагалась императорская канцелярия, куда нам следовало сдать экземпляр брачного договора для визирования. Многие прохожие останавливались и кричали ей вслед. «Бонзай! Инари!» Я мог ошибаться, но сейчас у Таймы была своя минута славы. Она ехала с гордо поднятой головой и кивала прохожим. «Что они кричат тебе?» Поинтересовался я, усияющий как медный таз невесты. «Аналог русского. Многие лета». Я порадовался за Таймы. «Значит, императорская семья не смогла полностью скрыть ее роль в подавлении государственного переворота» хотя я предполагал, что огласки постараются избежать. Крики звучали все чаще. Постепенно на улице образовалась толпа, следующая по пятам за нашей кавалькадой. Она шумела, ревела и бушевала, словно штормовое море. И вот в толпе стали слышаться робкие выкрики иного содержания. Все чаще вместо банзай слышались крики «Сагиси!» и настроение невесты поползло вниз. «Что такое Сагиси?» — обратился я к нашему толмачу. «Самозванка!» «Вот суки!» Так и не смирились, значит, что власть в роду получила женщина. Или это неудавшиеся заговорщики решили жизнь подпортить. Как бы там ни было, но настроением толпы кто-то явно умело управлял. Люди кричали, визжали и улюлюкали, провожая нашу процессию. Когда до замка оставалось каких-то 500 метров, интуиция взревела об опасности, и я успел лишь передать невесте кровной связи команду «Активируй защиту!».